Глава первая, часть восьмая Ты нас просто спас, благодарю. Я впервые вижу такого опытного мечника. Это ни к чему. Я ощутил сражение и поспешил. Робин Гуд сбежал, поэтому как представитель гильдии «Танцующий меч» Фант поклонился Ламберу. Другой человек помогал раненому. Они собирались вернуть в город тела убитых членами смертельных циркачей. Вначале все было хорошо, а потом появился Бог Войны. Бог Войны? Плечи Ламбера дернулись, когда он услышал это имя. Из его тела слегка просочились миазмы. Ощутивший это Фанд задержал дыхание от неожиданности. Мужчина пугал, и все же он спас Фанда и его товарищей. Восстановив дыхание, он успокоился и обратился к Ламберу. «Я точно не знаю, только сухи «Так называет рыжего мужчину, его зовут Робин Гуд, и когда-то он был авантюристом Балайры, он делал, что хотел, но все закрывали на это глаза, пока он все компенсировал, и в итоге он стал настоящим бедствием», – сказал Фант, смотря на шлем у Амбера. Мужчина никак не реагировал, просто неподвижно стоял. Фант сглотнул продолжил. «Пока он развивался, все остановилось только хуже». «И вот из-за него умерла жена Орда. Его же гильдию приговорили к смерти. Но Робин Гуд сбежал, вот только его вредные привычки становились лишь хуже, и теперь его можно считать лишь безумцем». После этих слов мужчина осторожно посмотрел на лес, где скрылся Робин Гуд. «Мы все сами видели. Слуги оказались правдой. Он явился сюда из ненависти к Орду». Ламбер ничего не ответил, но Фанд понял, что давление от мужчины в доспехах ослабло, и вздохнул с облегчением. «Он удивился, услышав о Боге Войне?» «Вроде он никогда не видел Робина Гуда, но могли ли быть они как-то связаны?» Думал Фанд, глядя на шлем Ламбера, однако мужчине был вообще не знаком этот Робин Гуд, ведь он был лишь случайно возвращен к жизни после двухсотлетнего сна. Было глупо считать, что он мог бы знать хотя бы имя его. При том, что он был генералом в эпоху Смут, он не считал Рубина Гуда хоть сколько-то страшным противником. С врагами этих времен сражаться было проще, но они были сильнее и опытнее, чем тот же Гектор, служивший графу Абаку, как казалось Ламберу. На самом деле, мужчина вспомнил о совсем другом человеке, когда был упомянут бог войны. Это ведь не великий генерал королевства Берфис, бог войны Адалерайтс. Бог войны Адалерайтс был самым серьезным препятствием войне с Берфисом. Это был такой же здоровяк, как сам амбер только с топором из органа. Мужчина как-то раскрестил с ним оружие, но не в их пользу было долго оставаться на поле боя, потому амберу пришлось отступить, так и не закончив бой. Они встречались и после, но тогда штаб королевства Региос принял меры против Адалерайца, и они смогли убить врага. Они были осторожны, но недооценили силу Адалерайца, и в итоге его смог одолеть лишь Ламбер, бог войны, был убит. Хотя прежде чем Ламбер смог добить врага, тот был серьезно ранен, так что нельзя сказать, что он победил чистой силой. Ламбер был не из тех, кто нападал на раненых врагов, но эти раны стоили жизни его товарищей, он не мог тут своевольничать. Мужчина часто думал, был ли Адалерайтс сильнее его, и потому его назвали богом войны. И если бы Адалерайтс смог возродиться, как и он, мужчина хотел бы еще раз сбросить ему вызов. В общем, реакция Ламбера на бога войны была никак не связана с Орбином годом. Слегка смущенный, он не мог выдержать пристальный взгляд Фанда, потом и прокашлялся, а потом стал вести себя более естественно. «И все же, так просто прогнать бога войны Робин Гуда? Кто же ты такой?» «Лучше скажи, кто вы такие, и эти типы?» Ламбер указал на валявшихся, раскрашенных людей. «Я – авантюрист из гильдии «Танцующий меч». Мы пришли в лес, чтобы добыть рог единорога». Эти типы следовали за нами, а ты нас спас. Опасно было. Позволь еще раз поблагодарить. Понятно. Так их целью был Рок? Этого не знаю. Возможно, они должны были помешать нам добыть Рок. Единственное, что ясно, они просто наемники. Можно даже пытать, вряд ли они что-то знают. Хм, могу я узнать, зачем вам Рок единорога? Ламбер не собирался вмешиваться в спор двух сторон, если не был уверен, что с одной стороны выступают преступники. «А ты не знаешь? я думаю что все в интересах в городе знают. Чтобы обо всём рассказать, понадобится время. Мы собираемся вернуться в Белайру. Пойдёшь с нами? По пути поговорим. К тому же я бы хотел тебя отблагодарить». <къем> Просочился не очень довольный голос вамбера Это услышал не только фант Другие члены танцующего меча тоже застыли. Ламбер владел мечом, как сам дьявол. Это было ясно из того, как быстро он убил раскрашенных людей и заставил отступить Робина Гуда. Было очень важно не злить его, ведь иначе он порешит всех. «Прости, у меня еще есть дела в этом лесу. Если история такая известная, я потом сам узнаю». Ему надо было забрать безголовую лошадь и албану. Конечно, Ламбер выглядел спокойным, но мог впасть в ярость. Не надо было давать ему повода и избегать зрительного контакта. Члены танцующего меча не хотели показать себя с дурной стороны перед ним. «Вот как! Как жаль! Когда вернешься в Бавайру, обязательно заходи в танцующий меч!» Ламбер расстался с ними и пошел к Албании безголовому коню. Мужчина выискивал следы. И когда нашёл, Албана восхищённо гладила срез на шее безголовой лошади. Вы, «Вы вернулись, господин мечник!» Женщина обернулась, а лошадь съёжилась и спряталась за спиной Албаны, точно прячась от вамбера «Вижу, лошадь тебе понравилась». «Меня тоже любят животные и растения. Видать, ей понравился мой свист. А вот вас лошадь боится». «Не боится». Я всегда на удивление хорошо водил со зверями. Даже когда свирепые звери разбегались, и меня просили схватить их, они никогда не сопротивлялись. Потому что боялись ведь. Албана крепко жала глаза, скрестила руки и озадаченно склонила голову.